Глава двадцатая Тяжелый лимузин подъехал к воротам Кампо де Фьори. Виктор смотрел из окна. Спину вдоль позвоночника пронзила спазматическая боль. Глаза наблюдали, мозг вспоминал. Здесь, на этом самом месте, некогда в муках страданий, резко переменилась его жизнь. Он старался не давать воли воспоминаниям, но подавить их был не в силах. То, что видели глаза, вытеснили картины, вставшие перед мысленным взором, черные костюмы, белые воротнички. Машина въехала в ворота, Виктор затаил дыхание. Он тайно прилетел в Милан через Париж. В Милане снял простенький однокомнатный номер в Альберго Милану, зарегистрировавшись как «В Фонтин, Нью-Йорк». Время сделало свое дело, его уже не встречали неудивленно поднятые брови, любопытные взгляды, а имя ни у кого не вызывало никаких ассоциаций. Тридцать лет назад одно упоминание Фонтина или Фонтини Кристи в Милане послужило бы пищей для пересудов, но не теперь. Прежде чем покинуть Нью-Йорк, он навел справки, вернее, лишь одну справку, обилие информации могло потревожить его душу. Он выяснил, кто приобрел Кампо де Фьори. Покупка была совершена 27 лет назад, и с тех пор владелец оставался неизменным. Но имя его не произвело в Милане никакого впечатления. Там его не знали. Барикур, отец и сын, франко-швейцарская компания из Гренобля. Вот и все, что ему сообщили. Он не смог узнать детали его адвоката, оформлявшего сделку. Тот умер в 1951 году. Автомобиль миновал насыпь и въехал на круглую площадку перед главным входом. К спазматической боли в позвоночнике добавилась резьба в висках. Они въехали на место казни. Глаза резала, кровь стучала. В висках. Фонтенс с силой стиснул запястье. Боль помогла, он смог поднять глаза и посмотреть, что делалось здесь сейчас, а не 33 года назад. Его взору предстал мавзолей. Мертвый, но ухоженный дом. Все оставалось таким, как и прежде, но не живым. Даже в оранжевых лучах заходящего солнца было что-то мертвенное. Величавая декоративность без жизни. «Разве у ворот имения нет сторожей?» – спросил он. «Не сегодня, хозяин», – ответил шофер. «Сегодня сторожей нет, и священников папской курии тоже». Фонтин резко подался вперед, металлическая палка выскользнула из его рук, он в упор смотрел на шофера – Меня обманули. Нет, за вами наблюдали, вас ждали. Там в доме вас ожидает человек. Один? Да. Энричи Гаеттамо. Я же вам сказал, сейчас здесь нет священников курии. Пожалуйста, зайдите в дом. Вам помочь? Нет, я сам. Виктор медленно вылез из машины. Каждое движение давалось ему с трудом, но резь в глазах уже прошла, боль в позвоночнике отпустила. Он понял, его сознание переключилось, он приехал в Кампаде Фьори за ответами, чтобы вступить в бой, но он не думал, что все произойдет вот так. Он поднялся по широким мраморным ступенькам к дубовым дверям своего детства. Он остановился и стал ждать, когда наступит, как ему казалось, неизбежное, чувство всепоглощающей печали, но оно не пришло, потому что дом был безжизнен». Он услышал за спиной рев автомобильного мотора и обернулся. Шофер развернулся и помчался по дороге к главным воротам. Кто бы он ни был, ему не терпелось побыстрее скрыться. Виктор еще смотрел вслед удаляющемуся автомобилю, когда раздался щелчок замка. Он повернулся к дубовой двери, дверь отворилась. Он не мог скрыть, насколько поражен и не хотел скрывать. Все его тело сотрясалось от гнева. В дверях стоял священник, одетый в черную сутану. Это был немощный старик. Будь иначе, Виктор не сдержался бы и ударил его своей палкой. Он посмотрел на старика и тихо сказал увидеть в этом доме священника для меня невыносимо больно. Жаль, что таково ваше чувство, ответил священник. Его голос был твердым, но слабым. Мы чтили хозяина Фонтини Кристи. Мы передали в его руки самые бесценные сокровища. Они смотрели друг другу прямо в глаза, не мигая, но гнев в душе Виктора постепенно сменился недоверчивым удивлением. — Вы грек? — прошептал он едва слышно. — Да, но это не важно. Я монах из Константинополя. — Пожалуйста, входите, — старик-священник отступил на шаг от двери, впуская Виктора в дом. — Не спешите, осмотрите с... Здесь мало что изменилось. Была составлена подробная опись всех вещей в комнатах, сделаны фотографии интерьеров. Мы сохранили здесь все так, как было. Да, мавзолей. Как и немцы. Фонтин вошел в просторный холл. Странно, что те, кто предпринял такие ухищрения, чтобы приобрести кампо де не захотели ничего здесь менять. Никто не станет распиливать прекрасный бриллиант, или замалевывать ценную картину, так что тут нет ничего странного. Виктор не ответил, он крепко сжал палку и с трудом подошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Он остановился перед аркой слева, за которой начиналась гостиная. Там все оставалось по-старому — картины на стенах, столики у стен, старинные зеркала над столиками, восточные ковры на полу, широкая лестница с блестящими полированными перилами и балюстрадой. Он взглянул на северную арку, за ней была столовая. Сумеречные тени играли на гигантском обеденном столе, полированном, пустом, без скатерти, за которым когда-то собиралась вся семья. Он представил себе эту картину, даже услышал болтовню и смех. Споры, шутки, нескончаемые беседы, семейные ужины были важными событиями в Кампо-де-Фьори. Фигуры застыли, голоса пропали, пора возвращаться». Виктор обернулся. Монах жестом указал ему на южную арку. «Давайте пройдем в кабинет вашего отца». Он направился впереди старика в гостиную. Машинально, ибо ему совсем не хотелось воскрешать воспоминания. Взглянул на мебель, неожиданно такую знакомую. Каждый стул, каждая лампа, каждый гобелен, камины, кресла были в точности такими, как он их запомнил. Фонтин глубоко вздохнул и закрыл на мгновение глаза. Жутко. Он шел по музею, который когда-то был живой частью его жизни. В каком-то смысле это была жесточайшая пытка. Он подошел к двери в кабинет Савороны. Этот кабинет никогда не принадлежал ему, хотя именно здесь едва не закончилась его жизнь. Он прошел сквозь дверной проем, в который швырнули когда-то жуткую, окровавленную старческую руку. Если что и поразило его, так это настольная лампа и свет, который лился из-под зеленого абажура. Все было в точности так, как три десятилетия назад. Картина впечаталась в память. Свет этой лампы падал на разможденный череп Джеффри Стоуна. «Не хотите ли присесть?» — спросил священник. «Сейчас, сейчас. Можно я... простите? Можно я сяду за стол вашего отца?» — спросил монах. «Я наблюдал за вашим взглядом».